лето, понедельник, месяца не знаю, 100 лет на улицу не выходил. Мряу. Зламы его не хватает, офигели, окончательно офигели. Нет, прошу пардону, оборзели они. Это и литературнее, и точнее. Вот. Кто оборзел? Да хозяева мои, кто же ещё? Почему? Хороший вопрос, психологический. Рыбку забрали с собой. Вот. Умотали на очередной конвент, оставили меня за них работать. А новую рыбку увезли с собой в портативном аквариуме на колесиках. Теперь поди заявят со сцены, что это она им новый роман. Пробулькала. Они лишь записали. «Мряуф!» Я тут, значит, сижу в одиночку, как в камере, прикованный к ноутбуку и даже без рыбки. Хотя с той, с покойницей, мы очень даже ладили. Слов нет, одни восклицательные знаки. Нет, вы представляете себе мои условия труда? Да чтобы их через таможню не пустили за контрабанду экзотических волехвостов. Мне, как всегда, один конвертик оставили с творческим заданием. Мурнус. Чего они там на корабле, какие пожелания по сюжету, теме, стилю? Небось опять философских туманностей побольше, бредни романтических, перипетий всяких про невозможную любовь, сострадание к ближнему, мучительный выбор пути меж большим и меньшим злом, потому что добро у них все одно никто не выберет. Ну-кась, ну-кась, ну-кась. Что? Что? Я один, и мне одному вот это всё за пятерых и за какой мизерный срок, потому что с редактором уже договорились. Нет, вы как хотите, а мне нужна разрядка. Пошёл гадить в тапки. Вторник. Пью валерьянку. Тфу на всех. Среда вроде два раза. Валерьянка кончилась. Мама! Четверг. По-моему, всё-таки четверг. Ой, башка-то как трещит. Хочу повеситься. Попробовал покончить счёты с жизнью лбом об монитор не вышло. Он мягкий, жидкокристаллический. Можно обожраться вискисом, но тогда никто не поймёт, что я умру в знак протеста. Ладно, пора взять себя в лапы и честно назвать причину моей глубокой депрессии, погрузившей меня в состояние близкое к психическому расстройству, выражаемому в двух днях беспрерывной валерьяновой пьянки. Но сначала придётся навести хоть какое-то подобие порядка в квартире. Похоже, что пока я спал, здесь резвилось стадо мамонтов в обнимку с русскими геологами, отмечая на моей же площади годовщину оранжевой революции. Кстати, не забыть перезахоронить тапки, покошать чей туалет. Пятница, рабочий день. Итак, когда критизируем задачу у моих хозяев куча литературных премий за мои же романы но стабильно невысокий тираж что делать я пишу для интеллигентного читателя а их вовсе временно мало однако тираж это деньги премии конечно греют но приди с этой железякой в магазин тебе её на сметану не обменяют тут моих и переклинило «Слава есть, хотим денег». Идею они мне сформулировали просто с ног сшибательную, ей-богу. Взяли еще трех своих корифанов из той же группы. Мысли, извержения, на философа погружения поэтично умничает и альтернативной истории погоняет. У тех тиражи тоже такие же, но ведь если пять авторов в один роман запихнуть — то, следовательно, и тираж в пять раз увеличится. Да? Ну, с точки зрения математики, кто бы спорил? Железобетонно. А вот писать всю эту винегретину кому? Мне. Ясен перец. Мне. Не Генрих уже. Этот жирный сноб только на своих хозяев орать может. А литературных талантов у него кот наплакал. Плачущий кот — это я. Наверное, мои всё ещё за прошлую рыбку дуются, хотя вроде мне вполне внятно удалось доказать версию о похищении несчастной страшными ирландскими террористами. Даже письмо о требовании выкупа показал. Не поверили. Мстительные стали жуть. Сбежал вы давно, хоть в те же оборот не сбежал. У них на базе образованные коты в большой цене. Выпить нечего? Поработать, что ли, с горя? Да, загаженные тапки в туалете не умещались, сунул их под шкаф. Вроде и не пахнет. Суббота. Трудюсь, трудюсь, трудюсь. Мэр-мэр-мэр-мэр-мэр-мэр-мэр-мэр-мэр-мэр-мэр-мэр-мэр. Все равно намурлыкивать Треадора смелее в бой — дело бесперспективное по сути. Мои не любят, когда я что-либо героически любовное пою. Они считают, что котам положено сыто урчать и мурчать на коленях, создавая уют и иллюзию взаимопонимания. А любое мое стремление к воле, к рышам, и никто не слышит «к кошечкам», расценивается как гражданский бунт и попытка государственного переворота вывесить плакат свободу закобалённым котам побьют веником и попрекнут всё той же занюханы рыбкой ладно что у нас там по первому рассказу да полный ажур сюжетец бытовой и ностальгический Ходил мужик в бассейн плавать, добровольно, в воду, псих. И типа там у него кроссовки сперли, а взамен выдали импортные туфли. Но этот гражданин сознательно и все время пытается от туфелек избавиться, хотя именно из-за них ему по жизни одно сплошное счастье. Плюс там еще сапожники умные категорически не советуют. О, это моя гениальная идея. Сапожник, гностик, философ, интеллектуал. Да не один их там, целый клан, тайный орден ремонтников обуви. Все мастерские города укомплектованы этими мудрыми парнями с мистическим креном на всю башку. А за туфлями импортными охотится голубоглазый некто. и шиш его разберёт, хороший он или плохой. Сапожники говорят, что гад. И уходит в дзен без объяснений. Короче, в мужика все тётки влюбляться стали, а он как слюнявый интеллигент со всеми только дружит и всё выбирает, чтобы никого не обидеть. Сам от себя устал и решил обувочку голубоглазому подленько сбагрить, но под машину попал. Очнулся в больнице, туфель нет, рядом мама, в коридоре невеста силуэтом, и всем наконец-то настал сплошной хеппи-энд. В чём смысл? А кому он нужен? Кто голубоглазый? Да вы думал, я его? Что пристали? Какая тётка из трёх в больничку пришла с кроссовками? Душь да ясно, та, что их стырила. Короче, у моих читатели и интеллектуальные. Вот пусть они себе мозги и парят. Мое дело написать, а там уж кушайте с маслицем. Короткий отдых, ложка вискоса. Убить бы того, кто этот фастфуд придумал. И за клавиатуру. Господи, да что же так пахнет из-под шкафа весь день? Дышать нечем. — Воскресенье! — Мряу! — нашел пузырек валерьянки в таблетках. — Все вон! Я до вечера на колесах. Тореадор! Чав-к-чав-к-чав-к-чав-к-чав!